Глава 15. Гувер обозревал новейшие отчеты в американской прессе. За хороший сервис заплатить не жалко, подумал он, и удовлетворенно щелкнул вставными челюстями. Ему казалось, что он вгрызается в золото. Взгляд из Лондона. Леди Че грязная и непечатная. В международных новостях Леди Чатерли сегодня под судом. Самая скандальная книга века. Последние новости суда, Судана для диче, обвинитель. Героиня одержима сексом. Он откинулся на стуле и кинул в рот метную таблетку для свежести дыхания. Пока не вынесен обвинительный приговор, фотография лежит в надежном месте, в скамеечке под ногами мисс Гэнди, на самом верху его секретной коллекции. Что касается его частной коллекции, ее он хранит дома. Гувер следил за окном за дымком, поднимающимся из мусоросжигателя бюро. Иона трудится далеко внизу, в подвале. Каждый день самые высокопоставленные сотрудники бюро сохраняют секретные документы в памяти, а затем отправляют на сожжение. Когда Ионе посылают фотографии, то запечатывают их в двойные конверты, чтобы не возбуждать его любопытства и не шокировать. Совершенно секретную переписку прятать в конвертах незачем. Старый добрый Иона. Он работает в бюро с 14 лет и до сих пор уже в 50 с гаком, все так же добродушен и неграмотен. Тайный бюро в безопасности. Однако, по данным опросов, выходило, что соперники по-прежнему идут голова к голове и спрогнозировать, кто победит, пока невозможно. Такой маленькой разницы между двумя кандидатами не было с 1916 года, но Гувер доверял Америке. К победе ведут терпение и решимость, а не шлягеры в исполнении эстрадных звезд, смазливая внешность и неопытность. Более того, инкумбент, сам президент Эзенхауэр, тот, кто познакомил Гувера с искусством раскраски по номерам, только что отправился в тур выступать перед населением, чтобы помочь Никсону. Айк поехал неохотно, он вообще от Никсона не был в восторге, но так ли эдак ли Кеннеди из президентской гонки вылетит?» Клайд уехал по делам бюро в Нью-Йорк. У директора нью-йоркского отделения случился какой-то заскок. Он потребовал, чтобы из бюджета бюро тратили больше денег на борьбу с мафией и меньше на борьбу с коммунистами. Клайд наставит его на путь истинный, потом расскажет во всех подробностях. Каждый день перед сном они обязательно говорят по телефону, хотя бы и междугородному». Иногда, когда они вот так расставались, Гуверу казалось, что он вернулся к собственному дому в сумерках, а там только пустырь. Словно на этом месте и не было жилья. Ужасно. Любовь Клайда возрождала его каждый день. Вот так просто и так великолепно. Любовь Клайда была крыльцом, на котором горит приветливый огонек. Вернемся в камеру хранения главного вестибюля Бейли. Мистер Т. С. Эллиот бегает взад-вперед. «Тише», — сказал я душе, — «жди без надежды». К концу дня он в пересчете на шаги пробежал не меньше, чем половину Лондона. Он остановился лишь хлебнуть чаю из матрониной фляжки на пару с женой и посмотреть, как забирают из камеры хранения другого свидетеля, не его. «Мистер Рой Дженкинс, член парламента». Ходит мистер Дженкинс, сын валийского шахтера. Он в очках с массивной оправой, в мешковатом костюме и в рубашке, воротничок которой ему слишком велик. Как будто он в сорок лет до сих пор донашивает одежду отца. Он идет по залу суда, лысина блестит, глаза живые. Как известно, многим из собравшихся мистер Дженкинс недавно ушел в отставку с высокой должности в партии лейбористов после того, как она проиграла на выборах. Он определяет свои взгляды как прогрессивные и сейчас намерен бороться. Он работает над отменной смертной казни и театральной цензуры, Боже милостивый. Он хочет декриминализации самоубийств, абортов и гомосексуальности. Кто этот коротышка? Он хочет, чтобы Британия добровольно отказалась от всей оставшейся власти над колониями и смирилась с тем, что занимает менее значительное место в мире. Чего-чего он хочет? Вопят и старцы. По его собственным словам, он желает жить на стороне смелых опытов и ослепительного интеллекта. Мистер Дженкинс слегка затерялся в собственном костюме, но не умален величественной обстановкой Олд Бейли. Мистер Хатчинсон улыбается присяжным, а затем галерке, он явно в хорошем настроении. Он выходит на адвокатское место, зацепив руки из пола мантии на груди, словно фермер, заложивший большие пальцы за подтяжки. Мистер Хатчинсон. Мистер Дженкинс, позвольте мне уточнить, вы были главным инициатором в парламенте закона о непристойных изданиях, в которых недавно внесена поправка? Мистер Дженкинс. Да, мистер Хатчинсон. К сведению суда, я представляю в качестве вещественного доказательства экземпляр журнала Spectator от 26 августа сего года. Мистер Дженкинс, будьте добры, прочтите выделенные отрывки со страницы «Письма в редакцию». Мистер Дженкинс. Охотно. Берет журнал издвигает очки на переносице повыше. Дорогой сэр, как инициатор закона 59 -го года о непристойных изданиях, я поражен и расстроен недавними шагами сэра Теобальда Мэтью, генерального прокурора. Этот закон предназначен для того, чтобы расширить полномочия полиции по его просьбе в отношении торговли порнографическими материалами, в то же время обеспечив большую безопасность произведениям, обладающим литературными достоинствами. Полномочия, о которых просила полиция, теперь ей предоставлены. Почему же тогда генеральный прокурор не может продемонстрировать хотя бы капельку здравого смысла – Он поворачивается туда, где в зале суда сидит сэр Тоби, не бледнее и не моргая. И уважать принцип компромисса. Неужели наша прокуратура не может хоть немного научиться на вызванных неграмотностью ошибках своих предшественников? Искренне ваш, Рой Дженкинс. Мистер Хатчинсон. Благодарю вас, мистер Дженкинс. Констатировано ли в законе явным образом, что он направлен на защиту литературных произведений? Мистер Дженкинс. «Да, мистер Хэтчинсон, по вашему мнению, эта книга-любовник леди Чаттерли», высоко поднимает пингвиновское издание в мягкой обложке, «представляет собой литературное произведение, мистер Дженкинс». «Несомненно. С вашего позволения добавлю, за пять лет работы над этим законом мне и в голову не могло прийти, что...» «Господин судья Бирн». «Я считаю, что нам не нужно в это углубляться, мистер Дженкинс». «Приношу глубочайшие извинения, милорд». С виду совершенно не похоже, что он чувствует себя виноватым. «Мистер хатчисон «У меня больше нет вопросов, милорд». «Мистер Гриффит Джонс». «У меня нет вопросов, милорд». «Потому что удар уже нанесен». «Мисс Энн Скотт Джеймс». Входит писательница, диктор радио, газетно-журнальный редактор, статная женщина шести футов ростом, сорока с небольшим лет. Она самая элегантная из всех выступавших до сих пор на процессе. На свидетельском месте она выглядит не столько свидетельницей, готовой к даче показаний, сколько роскошной резной фигурой на носу корабля. Мистер Гардинер. Мисс Скотт Джеймс, наша сегодняшняя цель – определить достоинство этого романа, как сам факт их наличия, так и их степень поэтому я хотел бы спросить вас, представляет ли роман, по вашему мнению, какую-либо образовательную или общественную ценность? Мисс Скотт Джеймс, живая. О да, огромную ценность. Лоуренс был неспровергателем идолов. Он считал свою эпоху душной и застегнутой на все пуговицы, отношение к сексу лицемерным. Считал, что деньги образуют неправомерные препятствия для любви и человеческих отношений. Мистер Гардинер. «Вы считаете, что этот роман все еще актуален?» «Мисс Скотт Джеймс». «Даже больше, чем раньше». «Мистер Гардинер». «Почему?» «Мисс Скотт Джеймс». «С чувством, но продумано». «Потому что, можно сказать, мы пробыли в этой душной комнате еще дольше, еще целых три десятилетия после того, как Лоуренс закончил роман. И все это время окна комнаты были по-прежнему закрыты». «Мистер Гардинер». «Вы считаете, что так можно сказать?» «Мисс Скотт Джеймс». «Абсолютно», – мистер Гардинер, глядя на оппонента. «Свидетель ваш». «Мистер Гриффит Джонс». Он явно решил отныне тратить силы только на легкую добычу. «Прошу вас, мисс Скотт Джеймс, не сочтите за грубость. Вы ведете дамский отдел в какой-то газете, не правда ли?» «Мисс Скотт Джеймс» хладнокровно. «Нет». Мистер Гриффит Джонс, явно ошарашенный. «Нет!» Мисс Скотт Джеймс. «Нет!» «Этот термин вышел из употребления в 1927 году». Мистер Гриффит Джонс, снисходительно улыбаясь. «А, да, понимаю. Значит, отдел моды». Мисс Скотт Джеймс. «Раньше я заведовала отделом для женщин. Теперь я журналист-фрилансер». Мистер Гриффит Джонс. Благодарю за разъяснение. Как я уже сказал, пожалуйста, не сочтите, что я намеренно на груб с вами, но свидетельствовать о литературных достоинствах этой книги должны специалисты. Помимо вашей работы в. сверяется записями женском отделе газеты и ваших собственных литературных экзерсисов, вышедшего в 1952 году романа под названием медленно зачитывает название, В Норке «Ха-ха, очень хорошо. Кроме этого довольно тонкого романа, у вас нет особых квалификаций, позволяющих считать себя специалистом-литературоведом?» Мисс Скотт Джеймс. «Я изучала классическую литературу в Соммервиль колледже в Оксфорде». Мистер Гриффит Джонс. «Но не литературоведение». Мисс Скотт Джеймс. «Нет, но это весьма солидный диплом». Мистер Гриффит Джонс. «Совершенно согласен». Тем не менее, должность редактора, — крутит пальцем, словно пытаясь подстегнуть собственную память, — женского отдела, совсем не то же самое, что работа литературного обозревателя. Мисс Скотт Джеймс. Нет, не то же самое. Мистер Гриффит Джонс. Милорд, у меня больше нет вопросов. В главном вестибюле мистер Эллиот прекращает курсировать. День в суде, наконец, закончился и престарелого поэта отпускают. Он снова волен погрузиться в более обширную мрачность Лондона. Он узнает, что его пощадили. Ему не придется переносить допросы со стороны Гриффита Джонса, травлю в прессе и публичное унижение. Однако он не уверен, что его пощадит грядущее десятилетие. Когда супружеская чита уходит, поэта мучает отдышкой и головокружение. «Бедный Лоуренс, — думает он, — сыграл в ящик таким молодым, У них разница в возрасте всего три года. Они не были друг другу представлены, а если бы были, то вполне возможно не взлюбили бы друг друга, но все равно все это ужасно печально. Сумеречный день слегка подсвечивают промельки красных автобусов и мигание светофоров на Ладгейт-Сиркус. Расторопная молодая жена ведет сиятельного поэта по туманной дороге, помогая ему подниматься на тротуары и спускаться с них на мостовую. Лишь покрытый копотью роскошный купол святого Павла наблюдает за продвижением парочки. Наконец, на Ладгейт-Хилл она исчезает в недрах таксомотора. Лишь тогда Томас Стернс Эллиот позволяет себе, окончательно запоздало, рухнуть на сиденье, и миссис Эллиот воскрешает его нюхательными солями, поднесенными все предвидящей Матроной дежурной.